Глава 4. Даже не спросишь, как мы узнали, что это твоя землянка. Мойр улыбнулся. Или будешь отрицать? Не буду, не стал спорить я. И как? По инструментам. У тебя на чердаке лежит топор с лопатой, а в землянке в парку Валт ломы и грабли. Всё одно и очень дорогой фирмы, пояснил офицер. Случайности быть не может. Мы бы и не нашли её, но там деревья срублены. Да и рядом много старых следов от ботинок. Полковник Стоменов сказал, что тут никого, кроме тебя, быть не могло. А он где сейчас? На выезде. Повезло тебе, полезное знакомство. Он с невысказанным вопросом посмотрел на меня. Слыхал, что ты его жену в первый день спас? С тех пор смотрю, время не зря терял. Хорошо прокачался. Пойдёшь ко мне в команду? Он будет свободным охотником. Встреял Альтаир. Чего так? Удивился офицер. Подчиняться никому не хочет? Хотя, ну и понятно. Со Стоменовым за одним столом сидел, слыхал, сталыпин у тебя был за водителя. Солдат, который недавно орал на меня, неуверенно замялся на месте. Я покосился на него. Он отвёл взгляд. Посмотрите, какие мы пугливые стали. Мне передали, что тут есть место странное, в котором всегда огненный кошек появляется. Пока ж потом. И можешь помочь со врагами. Идём в палатку. Артефакт потом заберёшь. Не таскаться же с ним просто так. Я и Альтаир последовали за майором, отдавшим по пути несколько распоряжений. Остальные сопровождающие мой конвой остались на улице. Офицер достал лист ватмана с прорисованной двадцатикилометровой территорией и протянул мне карандаш. Тут же распечатал сухпай и бросил консервы на печку. Рядом поставил металлический чайник. Я набросал некоторые места, в которых могли оказаться данжи. Отметил разрушенную охотничью вышку, несколько заброшенных деревень, глубокие ямы. На всякий случай добавил озёра и речушки. Сразу же предупредил, что могу ошибиться с масштабом, но офицер сказал, что всё нормально. Группы разведают и всё исправят. Ты же 3 дня нормально не спал, да? спросил майор. Всё машину проверял. Вроде того, подтвердил я. Ну так ложись. Он пнул второй этаж. Я и не подумал отказываться от предложения. Видимо, этот офицер принял меня за кого-то другого. За чей счёт можно продвинуться по карьерной лестнице? Разобиждать, что я никак не смогу повлиять на генерала, естественно, не стал. Побыстрому поел и тут же отрубился. К тому часам дня услышал лёгкое покашливание сержанта. "Ну", буркнул я. "Это время. Какое время? Нормально можешь говорить?" Задал я вопрос до крайности недовольным тоном. Да-да, мы приближённы к начальству такие, суровые. Ехать надо. Куда? Вы сказали, что покажете место с кошкой. Уже время. Система скоро перезагрузится. Я мысленно закатил глаза. Вроде настал самый настоящий апокалипсис. Миллиарды погибших. Цивилизация рушится. Повсюду появляются кровожадные монстры. Люди сбиваются в банды и пытаются выжить. Военные покинули столицу, прихватив с собой целый автопарк и оставили город на растерзание как мобам, так и различным психопатам. Да и сами люди превратились в чёрт ей пойми кого. А этот солдат, как лезал жопу в прошлом, так и продолжает лезать в настоящем. Гówno, а не человек. Спрыгнул с снаря и понял, что вполне неплохо отдохнул. Вялость прошла. Голова теперь варит вполне нормально. «Где Аль-Таир или майор?» «Ну чё молчишь?» «Отвечать!» «Эй, не зазнавайся!» Неуверенно проблеял солдат. «А то что? Столыпину доложишь?» «Ну так давай вместе и сходим!» Предложил я с ухмылкой. «Ну что, согласен?» «Понимаю, что веду сейчас себя ничуть не лучше, чем этот сержант. К тому же на данный момент моё положение в Авалоне находится на уровне табуретки, но он-то об этом не знает». Что ему мешало отнестись ко мне по-человечески, без всяких там лишних криков и грубых тычков? Тот же майор более мудро поступил: накормил, напоил и спать уложил. Ведь если вдруг встречусь с генералом, то действительно замолвлю за него словечко. Заслужил. И это я говорю от чистого сердца. Не дожидаясь ответа, вышел наружу и почти сразу столкнулся с Алтаиром, припавшим на уши очередному ормейцу. Стоит отдать должное, Он его внимательно слушал. А, нормально поел, выспался, и настроение сразу улучшилось. А раз сейчас сила почти никак не влияет на пробивную способность, то у тебя в приоритете скорость. И убежать сможешь, и успеешь отпрыгнуть или, например, уклониться, и копьё быстрее сможешь выкидывать, наставлял синеволосый парень. Ну, у меня же есть оружие, боец потрогал автомат. И что с того? А транн заканчивается, а в данже он вообще исчезнет. Да и на близкой дистанции тебе никак не поможет. Как не крути, на лучши кидающие в скорость. О, Фрол, доброе утро. И тебе не хворать. Я за своим артефактом, сказал я и направился к чердаку. Альтаир побежал следом. Надо было с тобой после отдыха поговорить, заключил парень. О чём? спросил я, вроде бы все темы уже обсудили. Да о том, о чём со Столыпиным говорили. Ты хоть на человека стал похож?» «А до этого что?» Я подставил лицо ласковому солнцу. «Приятно. А до этого у тебя такой затравленный вид был, будто тебя на бой не отправляют. Тебе, кстати, зачем опыт нужен?» «В смысле?» Настроение хоть и улучшилось, но соображал я пока что туго. «В шкатулке!» — пояснил Альтаир, спешно перебирая ногами. «На что копишь? Заклинание?» «Ага», — честно ответил я. «Для ранга посвященного?» Конечно. А вот тут пришлось приврать. Не говорить же, что я могу использовать магию любого ранга. Не совету. Варин нахмурил лоб. Для него надо очень много маны. Мобам почти пофиг, какая у тебя будет морозная сфера. Они в любом случае с одного попадания будут дохнуть. Не совсем так. И шади обезно второго уровня замерзают полностью. А вот на седьмом промораживается только часть их тела, поправил я. Кроме того, если вдруг по встречаю кого-нибудь выше десятого, хочу иметь нечто убойное. Оружие последнего шанса. Какая-то слабая школа. Ты хотя бы ветку снижения затрат развиваешь? Естественно, вдаваться в подробности, что каждый вложенный знак силы снижает затрату на все заклинания, не стало. Как раз сосредоточился на ранге посвящённого. Понятно. Альтаир неодобрительно покачал головой. И сколько стоит учебник для твоей школы? Много уже накопила? И что покупать собрался? Хочу взять Морозный вихорь, среагировал я. Развернул перед собой интерфейс и открыл вкладку с магией. Из всех знакомых парня только я могу просматривать магазин по направлению морозного элементалиста. Все остальные огневики. То есть я могу назвать любую цену. Нужно сделать так, чтобы меня не подловили на несоответствии. Что у меня по опыту и шкатулке? Так, 7200. За названный мной параметр бустера я получаю по 10% за каждый вложенный балл. То есть назову цену в 15 тысяч. И отсюда получается, что мне, условно говоря, не хватает всего 300 единиц. Нормально. А стоит ли мне вообще покупать это заклинание? Думаю, что да. Причина. Нужно что-то убойное из моего официального направления. Оно все равно пригодится. Бламя, конечно, хорошо. Но вдруг мне когда-нибудь попадётся огненная тварь, которая не сдохнет от касания снега. Вот и отлично. Теперь и мышь не подкопается. Мана тратится только на поддержание, так что активировать смогу в любом случае. Почти всю сумму уже накопил, осталось только 300 единиц. О, так ты, если вложишь всё в себя, то получишь 21 уровень и сможешь открыть аукцион. Посчитал Алтейр. Ещё и два знака силы получишь и две характеристики. Ты можешь развить бустера. Будешь получать намного больше опыта. Плохо, что гриндера не взял. Так бы у тебя уже утроенный шёл. И это мне говорит человек, который взял силу и выносливость. Я ухмыльнулся. Это всё, если бы ты да кабы. Поздно уже что-то менять. Я хочу себе именно это заклинание. Считай, что чуйка у меня. Интуиция? Неподельно заинтересовался Альтаир. Её надо слушать. Почти у всех бывает странное озарение. «А, у меня есть для тебя предложение». И вот он стал деловым, будто он находится на совещании с каким-то докладом. «Какое?» — подыграл я. «Я могу тебе прямо сейчас одолжить нужное количество из своих запасов. С процентами, естественно. Скажем, я даю тебе 300 очков». «312», — поправил я. Раз уж играть, то играть до конца. «Хорошо, 312, а ты мне возвращаешь 400». «Это немногим больше 25 процентов». Не слишком ли жирно, спросил я. Нужно торговаться, чтобы не вызвать подозрений. 75% на Локаволоно, и тебе ещё 25. Смотря как посмотреть. А вдруг ты умрёшь? Что тогда? Сколько потеряешь? Придётся заново копить. Считай, что так ты минимизируешь все риски, голосом искусителя проговорил Альтаир. Сможешь вернуть всё после первого же выезда. Вам на всю группу хватит мобов. Все монстры будут только ваши. Я стоял под своим чердаком и изображал сложный мыслительный процесс. Потом кивнул. Парень достал шкатулку и протянул нужные нити. Я не стал откладывать покупку в долгий ящик. Через полминуты из воздуха материализовал древний фолиант, по которому то и дело пробегали ледяные вспышки. Подобрал гримуар. Пальцы тут же занемели и слиплись с поверхностью, которая обжигала арктическим холодом. очи обник за пределание школы элементализма морозный вихрь ранг 3 посвящённый изучить да нет да моментально сказал я книга рассыпалась в воздух взлетела голубая зверь которая через секунду силой ударилась в меня я еле удержался на ногах стоящие поблизости люди отшатнулись кто-то на меня направил автоматный ствол но альтаирус успокаивающе махнул рукой всё в полном порядке Он перевел взгляд на меня. «Ты чего не дал нормально рассмотреть этот учебник? Он интересно выглядел». «Из-за недоверия», — жестко ответил я. «Какого еще недоверия?» — непритворно оскорбился Альтаир. «Из-за обычного. Вдруг ты попытался бы его забрать? У вас же есть элита, которая даже в данж не ходила. Книжка стоила очень дорого». Я улыбнулся. Причина, естественно, была в другом. Фактическая и названная цена отличались. Кто знает, какие таланты скрывает этот синеволосый парень. Если бы он смог разглядеть настоящую стоимость, тогда возникли бы очередные вопросы, а этого требовалось избежать. Это ещё недорого. Элементализм одна из самых дешёвых школ. Думаю, это по той причине, что её магия не воздействует на обычный мир. Кстати, для огненного управления учебник стоил бы всего 10.000. Убойность, как я понял, у этих заклинаний одинакова. Да и с мобами проще справляться огнём или хотя бы электричеством. Так что зря ты выбрал холод. А ты зря выбрал силу и выносливость, напомнил я. Уже поздно что-либо менять. Работаю с тем, что есть. Твоя правда. Альтаир поджал губы и указал наверх. Я понятливо кивнул и стал забираться по лестнице на чердак. В углу заметил двоих бойцов, неотрывно следящих за точкой, где должен был бы появиться я. Автоматы сняты с предохранителя. Подушечки пальцев лежат на спусковых крючках. Глаза, виднеющиеся из-под чёрных масок, ничего не выражают. Личная точка возрождения. Хотеть открепить артефакт. Да нет. Мысленно выбрал первый пункт. На полу пала пульсирующая сфера, не превышающая размеров теннисного мячика. Мужики, извините за задержку, сказал я, поднимая предмет. Ко мне никаких вопросов. Бойцы промолчали. Они синхронно убрали ладони от спускового механизма. Обратил внимание, что их пальцы задубели. Видно, что очень долго просидели без движения. Вот ведь и людям заняться нечем. «Слушай, а как происходит возрождение?» — спросил я, когда спустился обратно. «Не видел никогда?» — удивился Альтаир. «Хотя да, тут же почти никого не было. Мы даже записывали этот момент, а потом замедляли видео. Потом могу показать. Вот смотри, ты умираешь, а после появляется трехсекундный таймер, так?» «Так». Подтвердил я. Это не совсем верно. До прихода в сознание на самом деле проходит 5 секунд. В следующий раз попробуй обратить внимание на таймер. У тебя в этот момент восприятие времени замедляется. А если меня будут заживо жрать, то маловероятно, что вспомню про часы. Ну да, не подумал, Альтаир почесал в затылке. Короче, ты умираешь, твоя оболочка исчезает. В этот же момент появляется силуэт твоего тела под артефактом фиксации. Формируются кости, сухожилия, мышцы, органы, кожа. Там хоть анатомию можно изучать. Его взгляд расфокусировался. Он быстро пришёл в норму. Сама оболочка на это время покрывается непроницаемой бронёй. Если рядом есть мобы, и если ты не прикрыт полом или стенами, их отбрасывает на несколько метров. В смысле мобов, а не стены. В общем, тебя будто заново собирают. Потом силовой барьер спадает. Тело становится смертным и полностью беззащитным. Через две секунды в тебя внедряется сознание, и ты можешь шевелиться. Ну, там, магию активировать или доспехи достать. Я хочу знать чисто гипотетически. Последнее слово я проговорил по слогам. Если бы меня убили у Столыпина, то я бы смог справиться с вон теми ребятками. Я указал на двух бойцов, которые в этот момент слазили с чердака. Про кольцо ты знаешь. И предположим, что мое заклинание наносило бы урон. Нет, без шансов. Орен покачал головой. Он направлялся к одному из БТРов, которые должны были доставить нас к охотничьей вышке. Мы даже пытались моделировать такую ситуацию для обычного человека. Один выстрел в голову ты труп. Это без вариантов. А для необычного, заинтересовался я. Ты же знаешь, что у всех магических школ есть пассивные свойства. Ну, там левитаторы могут прыгать высоко и плавно приземляться. Это как у меня, что я холода почти не чувствую. Спросил я, уже зная ответ. Ну да, есть одна интересная ветка развития. Её сын полковника Стоменова взял. Он тебя как раз и привёз к Столыпину. Да знаю я его. А, ну да. Так вот, у него суточная пассивная способность. При соприкосновении с обычным предметом, если этот предмет должен нанести сильный урон, воздействие перераспределяется по всему телу. Ты же видел его 3 дня назад. У него ещё фингал был. Да и сейчас след остался. Ага. Ермалай у него про это спрашивал, но Олег ничего не ответил. Ему винтовочная пуля в глаз прилетела. Нелегал напали. Альтаир поморщился. Не суть. Я это к тому, что с такой способностью при возрождении можно было бы пережить один выстрел, но по тебе зарядили бы очередью. Так что без шансов. Только если бы те ребята промазали. Но сам понимаешь, за тобой следили профессионалы. С чего вообще такая честь? Признаться, этого я так и не понял. Что с того, что я набрал нормальный уровень? Даже у моего собеседника он выше. В тебе должно быть нечто уникальное. Мы тебе уже говорили про это. В деревне все такие, но ты можешь даже сам не знать, что именно. Мы особые свойства Елены Викторовны. Это жена Стоменова. Долго пытались разгадать. Она оказалась обычным менталистом. Разгадали, что она умеет. Секрет. Так вот, твоя уникальность должна пойти на благо волоно. Но если это что-то опасное, то тебя проще контролировать либо устранить, продолжил я. Верно, Альтаир развёл руками. Я заметил, что многие работы по обустройству моего прежнего поселения постепенно сворачиваются. Люди проверяли оружие и прогревали моторы. Скоро должны были открыться порталы, из которых появятся полутядные монстры. Признаться, мне этого не хватало. За последние три дня я уничтожил только одну тварь, которая появилась в яме под КПП. Вскоре я повстречал майора. Офицер мало того, что приказал выдать мне автомат с документами, так еще я предложил ехать с ним спереди в головной машине и указывать дорогу. Все-таки приятнейший человек. Обязательно расскажу про него Столыпину или хотя бы Стаменову. «Вот так надо с людьми общаться, а не пытаться давить авторитетом и угрозами». Двигатели заревели, и мы тронулись в путь. Сейчас, сидя рядом с этим офицером, я не ощущал себя пленником. Не знаю почему, но будущее оказалось вполне приятным. План побега я продумал. Изменю внешность, заберу какой-нибудь БТР, запасусь топливом, провизией и прочими нужными предметами и отправлюсь на юг. Почему именно на юг? Если судить по способности поиска живых существ, мажорик находится где-то там. Жаль только, что не смогу ему в глотку вбить протез. С своей третьей ноги я, видимо, навсегда лишился, как и снегохода с землянкой. Горевать по этому поводу, пожалуй, не буду, но сперва проведу в лагере пару недель. Вдруг действительно получится вертолётом с пилотом разжиться. Чем чёрт не шутит, случаются же чудеса. Вот тут в прошлый раз появилась кошка, и откнул вот относительно ровную площадку. Ну, тогда выходим, приказал майор. Выбрался наружу. Из колонны выходили бойцы, ощетинившиеся оружием. Их было много, человек 50 примерно. Над миром заклубился туман, потом засверкали молнии и послышался треск разрываемого пространства. Сразу же со всех сторон ударило канонада выстрелов. Да уж, видимо, с безопасным у армейцев действительно всё в полном порядке. даже символически не пытаются экономить я опустошил пару магазинов, но пули ушли в молоко ну и плевать в 50 м от себя заметил четыре энергетических сгустка сверкающих в семи цветах радуги из сфер лился пульсирующий свет одна из машин направила туда пулемёт и стала поливать это место непрерывным огнём трассирующие патроны, не встречая сопротивления, уходили куда-то вдаль Постепенно шары объединялись и формировали фигуру, похожую на ирбеса. Обнятое пламенем тело опускалось на землю. Моп не обращал внимания на бессмысленные выстрелы. Существо издало громоподобный рык, заставивший выживших монстров обернуться на звук. Я знал, что этой твари скоро не станет. Теплолюбивый моп растворится, стоит лишь его лапам коснуться снега. Мне стало интересно, как действует мое новое заклинание. Не зря же я на него раскошелился. От меня отделился морозный вихрь. Ледяные иголки кружились в завораживающем смерче. Но мою магию мог оценить только я. Другие ее не видели. Направил ледяную взвесь в величественного моба. Ах, красивая ведь зверюга! В доли секунды тело существа окоченело и разлетелось тысячами искр. Ну вот и всё. А теперь поездка в лагерь. Закрепление артефакта, недолгая служба на блага Валона и побег. Разорванный монстр неожиданно для меня взлетел и стал собираться в одну точку. Я чувствовал, как проминается воздух. Все мелкие шмётки сплетались в небольшой клубок. В следующую секунду во все стороны брызнула огненная волна, которая не причинила людям никакого вреда. Я ощутил, как наконечник, указывающий путь к пространственным брешам, сходит с ума. Тут же материализовал его. Артефакт направился в сторону поверженного моба. Из земли в 20 м от меня начали выбиваться золотистые лучи. В интерфейсе пришло оповещение. Внимание, хранитель элементального плана уничтожен. Вы можете войти в раскол. Оглянулся на застывших армейцев и начал действовать. Активировал Арканум, который спрятал меня от чужих взоров, и что есть мощь и побежал к этому порталу. Кейра говорила, что опасность представляют только аномалии с названием «провал», а в остальных телепортах я могу найти силу. Максимум, что потеряю, — это жизнь. Швырнул артефакт фиксации под ноги и сразу же закрепился на этом месте. После смерти я, скорее всего, окажусь в землянке. Там меня могут ждать, а объяснить, что я умер случайно, не успею. Меня быстро нашпегоют дружественным свинцом. Вы хотите войти в раскол? Да нет. 54 секунды, 53, 52. Да. Я ведь действительно стал адреналиновым наркоманом, наконец-то. Мне этого очень не хватало. Ощутил, как тело стягивает невидимые жгуты, затем почувствовал рывок, а после этого моё сознание понесло в неведомые дали. अच्छा бы избавиться на время от этих долбаных армейцев. Я снова один, и я в своей стихии.